Напарники разделились. Проводник отправился к полковнику Петренко, а призрак — к доброму знакомцу Бармину, которого звали Панасом Федоровичем, но об этом знали только друзья и партнеры. Для остальных он был Бармином, бывшим сталкером и завидным барыгой. Долговец на входе только коротко кивнул авторитетному вольному. Петренко, как всегда, заседал в своей сараюшке. Проводник сунулся внутрь, но там шла торговля. Один из бояринских пытался пробить Петренку на скидку. Ожидаемо обломался, и, расставшись с грошами, вышел, бормоча что-то про жлобство некоторых товарищей. Здравствуй, желаю, тач плавник!» Проводник вскинул руку к виску. «Здоровенькие булы! Чув про твои подвиги?» Петренко кивнул на стол возле рабочего стола. «Клубок був, рассказав все!» И неуловимым движением раскинул по столу пару граненых стаканов, в которые без малейшей паузы булькнул по так какой-то ароматной жидкости.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 Узнает генерал, прилетит мне по самые эти. Не могу, пойми. Те лучшие артефакты приноси. Теперь сбыт хороший, цену дам, борода таких не дают. Особенно с электрикой теперь берут. Только давай так, это я тебе лично, не для всех сейчас. А лапы там, хвосты, это наоборот. Перестали спрашивать совсем. Чего вы вообще слышно, как на кордоне? Петренко плеснул в стаканы еще, на столе появилась вяленая рыбка и галеты.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 Тот, правильно поняв траекторию движения гостя, поплыл навстречу. В эту утреннюю пору бар был пуст. Юля из Файр продолжала громко страдать о планете Земля и хриплого в динамика CD-проигрывателя. «Dancing on the edge of the world, I guess up at the stars». «Как ваше ничего?» Бармен был любезен. Видимо, вчера кодла боярина занесла месячную норму прибыли. Поставил перед призраком... «Какая экзотика! Холодную банку со слабоалкогольным энергетиком!» Пришлось пить. Тепло и приятство разлились по телу, чуть вспыхнуло в голове. «Спасибо лучше!» И сталкер в общих чертах довел до бармена состояние дел, напирая на возможность получения удовольствия с ближней точки армейцев северного блокпоста. Ответ Панаса Федоровича не блистал перспективами. «Ты пойми...» «Да, что, ты знаешь все!»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 «Зайдете на пару минут, поговорить бы надо». Таченко был самовежливость. Редкое природное явление. «Ну, только если чаю пообещаете, это ж генерал». Проводник, от... Проводник отмер первым. Сказывался опыт общения с отцами-командирами. «Да хоть виски содовые, Мне недолго. Так, уточнить кое-чего». «Хозяевам отказывать себе дороже. Это база группировки, и главней Таченко тут никого. Так что пришлось зайти в гости».